Историческая справка. Есть много способов освежевать зайца. В этом рассказе старик Билли Донбар находит новый способ, основанный на знаниях и опыте. Слово medicine, часто употреблявшееся американскими индейцами, вероятно, лучше всего перевести как магия. Однако оно означало больше и часто предполагало нечто внушающее благоговейный ужас и колдовскую силу.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 На индийской земле нельзя было выжить, полагаясь только на силу мышц и огнивую мощь. Скорее от смерти спасало то, что люди с запада называли сейфи, то есть знания, которые приходило со съеденной на дорогах пылью, выпитой на привалах водой из ручьёв и увеличивалось с каждым вновь открывшимся горизонтом. Рассказ четвёртый. Великое колдовство. Старик Билли Данвар лежал в сухом русле, уткнувшись носом в землю, и на чём свет был гал свою судьбину. Лучший золотаносный участок, который ему удалось обнаружить за целый год. И вот надо же именно теперь появиться апачам. Это на них похоже. Мерзкие, отвратительные создания. Он плотнее вжался в землю, кляня всё на свете и молясь, чтобы они его не заметили. Правда, позицию он нашёл очень хорошую. Схоронился за камнями, где поток воды, когда-то заполнявший русло, вымыл у берега целую траншею. На него охотились 9 апачей. Немного, но достаточно, чтобы снять скальп. А если они увидят его ослов или выкопанные ими шурфы, считай, всё пропало. Подлил сбилли как кровь из заколотой свиньи.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 Куда к чёрту им приспичило тащиться? Пока эти красавцы в перьях бродят по близости, он не будет чувствовать себя в безопасности. Ведь в этом богом забытом углу почти нет белых, а те немногие, кто живёт здесь, так же опасны, как и апачи. Вёл отряд худощавый, мускулистый индейец с ястребиным носом. Все воины исмуглы, жилисты, без капли жира и полуголы.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 Утром он проснулся и тщательно оглядел местность. Одно хорошо, до его лагеря очень трудно добраться. Авраг или лучше сказать, большая впадина, имела футов 60 в поперечнике. Большую её часть закрывал сверху нависающий скальный уступ, круто поднимавшийся вверх футов на 50 с лишним. Здесь хватило бы и травы, и воды, чтобы прокормить и напоить пару ослов.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 и чёрной окиси железа, который удалялись магнитом. То, что осталось, он сыпал в мешочек. Слишком медленно, когда рядом апачи. Парбармотал он. С такой породы можно промывать 60-70 лотков в день, но когда каждую секунду приходится оглядываться, тут не до рекордов. Тем не менее, он трудился упрямо и к ночи обработал более 50 лотков.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 Постепенно он приближался к своим шурфам, как вдруг то ли инстинкт, то ли подсознательно услышанный шум предупредил его. Он моментально откатился в сторону в тот самый момент, когда на него кинулся индейц с ножом. Данбар, крепкий и жилистый, прожил в пустыне всю жизнь и многому научился. Перехватив правую руку апачи левой, он пёрнул правой с зажатым в ней ножом ему под рёбра. Индеец вывернулся,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 Будь ты вы проклятый, пробурчал он. Билли снял шляпу и положил рядом с собой, а на неё пристроил шестизарядник. Пусть лежит под рукой. Индейцы больше не появлялись, а день всё тянулся и тянулся. Жара не спадала. Под громадным бронзовым куполом небо кружил одинокий стервятник. Старик не стрелял. Он просто лежал и ждал. Апачи хотели взять его измором.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 Индейцу приподнялся, прижимая обе руки к груди, и лицом вниз полетел со брыва, увлекая за собой водопад мелких камней. Билл перезарядил шарпс и снова принялся ждать, наблюдая то за индейцем, то окидывая взглядом склоны русла. Апач лежал в тени под обрывом и не шевелился. Через несколько минут Данбар поднял свой белый камешек и перечеркнул ещё одну белую линию. Он с удовлетворением посмотрел на рисунок. Осталось шестеро. Произнёс он довольна. Билли почувствовал голод. Дженни и Джули решили полежать и отдохнуть. Для них день уже закончился. По счастью, он спрятал кирку и лопату в кусты у выхода аврага в более широкое русло. Осмотрев откосы, Билли отполз поглубже в убежище. Ухватившись за ветки одного из кустов, росших под утёсом, он вырвал его из земли, вкопал в самодельный бруствер и укрепил его камнями и землёй.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 В следующее мгновение волк скрылся основание уступа, прикрывавшего впадину рядом с ручьём. Старик нахмурился и осмотрел место. Он не единственный здесь окопался. У волка наверняка тут логово, а в нём, скорее всего, волчата. Время это подходящее. Затишье после возни с укреплением входа явно обмануло Серова, и он решил, что белый ушёл.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 Он кое-что знал об их суевериях и верованиях. Игра предстояла рисковая, но он уже знал, что не упустит такую возможность. Вынув из щедельных мешков сменную одежду, он надел её. Затем разложил на земле, на самом виду, старую одежду: брюки, куртку, ботинки и рядом шляпу. Подобрал несколько сухих веток, подошёл к логову и разжёг маленький костёр. Вернулся к ко входу и быстро осмотрелся.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 Глядя на утыканных иглами идолов, они очень хорошо знали, что они означают. Их вылепил Калдун и на каждую наложил проклятие. Один из apache отошёл и кинул взгляд на одежду. Вдруг он испуганно вскрикнул, привлекая внимание остальных к клочкам волчьей шерсти. Индейцы собрались вокруг возбуждённого apache и оглядываясь со страхом. Они думали, что поймали в западню белого человека.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 тех странных существах, которые могли превращаться из человека в зверя и обратно, существа, которые вырывали у спящих людей горло и метели детей волчьей кровью. Наступали сумерки. Пока Билли Данбару устраивал свою мистификацию, солнце склонилось к горизонту, индейцы беспокойно оглядывались. Они попали в логово человека-волка, великого колдуна, который наложил проклятие на них на всех. Он пришёл как человек,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 Неожиданно что-то заставило его поднять голову. Недалеко лицом к нему стояли два индейца. Ближайший сделал несколько шагов вперёд, положил что-то на камень и отошёл. Билли, согнувшись, наблюдал, как они скрылись из виду, затем подошёл к камню. В выделенную шкуру оленя было завёрнуто мясо. Старатель рассмеялся. Теперь он великий колдун. Теперь он человек-волк.